Глава пятнадцатая. Как-то тяжело вздохнув, раскрыл он свое удостоверение и показал мне его содержимое. «Ну и что, что КГБшник?» — сказал я, прочитав текст в ксиве. «Это вдвойне не дело, Игнат Максимович, ежели комитетчик своих подопечных по чужим невестам водит. Или вы уже и сватовством занимаетесь? Да вроде не слыхал я о таком КГБшном деле». Мужчина, звали которого Игнат Максимович Караев, был младшим лейтенантом КГБ СССР. Хотя, по всей видимости, и оказался он молод, внешне по нему так и не скажешь. Грубое лицо щетина и залысенный у висков прибавляли ему возраста. — Ты чужим невестам, значит? — Святовством, значит? — задумчиво произнес комитетчик. Маша тем временем торопливым шагом шла к нам. За ней, бормоча что-то на помесе русского с немецким, плелся Клаус. Как и нес он свой букет, который стал уже подрастрепываться от их с Машей кошек-мышек. Сам же Клаус, заметив меня, на миг нахмурился, но потом сделал вид, что меня тут и нету. — Игорь! Игоречек! крикнула Маша, и сходу бросилась мне на грудь, крепко обняла. Прижалась, словно ища укрытие от какой-то опасности. — И правда невеста, что ли? — Караев нахмурил брови, и его лицо стало выглядеть еще старше. Вокруг глаз и рта даже будто бы проступили морщины. — Уберите от меня этого, — обратилась Маша к комитетчику. — Везите его обратно, откуда взяли. Он меня уже заколебал. — Правда? — невеста, — кивнул я. — Так. Караев снова с хрустом потер щетину. — Неувязка у нас вышла, причем дурацкая. — Товарищ Рихтер... Караев обернулся к подоспевшему Клаусу, а потом заговорил с ним на хорошем немецком языке. При виде этого Маша недоуменно нахмурилась, удивилась, глянула на меня. «Видал, каких у нас водителей, образованных к иностранцам подбирают, на немецком говорящих?» «Не водитель это», — качнул я головой. На сдержанные слова КГБшника Клаус ответил сначала шутливо и как будто как-то совсем несерьезно. Но когда Караев сказал ему еще что-то, немец изменился в лице. Удивление его быстро уступило место темной хмурости. Он глянул на Машу с грустью, а меня наградил недобрым взглядом. Посмотрел со странным укором. «Он просит принять хотя бы букет». Караев обернулся к нам. «Да не нужен мне его букет», — ответила Маша. Пришел он тут среди ночи, не давай ломиться ко мне на двор. А теперь, мол, примите букет. Вроде немец, а бескультурщина. Караев полголоса передал что-то Рихтеру. Тот совсем от его слов паник, низко опустил букет. КГБшник взял его за локоток, открыв дверь Волге, пригласил сесть назад. Сам же пошел к нам. Неувязочка получилась, повторил он. Вы извините, что так вышло. Это недоразумение. Мы с Машей переглянулись, я ничего не сказала, а она высказала. Я ему еще в первый раз сказала, что есть у меня жених. Чего он привязался? Может, недопонял. Караев слегка пожал плечами. А может, просто упертый, как полено. Он у нас всех до ручки довел. Все требовал, чтобы ему выделили время на свидание с вами. До глупости дошло, что стал спорить он с начальством. Мол, пока не выпустите их девицы, не сяда за руль комбайна ну и пошли мы на уступки а меня представили нянкеса с ним как с малым детем сначала отвез его в поликлинику вас искать а когда он не нашел то стал клянчить у кого то адрес ну вот сегодня пришлось вести Это товарищ рихтер но после завтрашней соревнования выходить не хотел упрямый черт сказал я чего же он сейчас отступился я уговорил он посмотрел на машу Сказал, что, ежели узнают в станице про то, что общаетесь вы при живом женихе с чужим мужчиной, пойдут неприятные слухи, и вы потеряете лицо. И он, как настоящий тевтонский рыцарь, я улыбнулся, решил отступить. — Нет, — ответил Караев. — Он сказал, что заберет даму в Германию. Тогда я спросил, а хочет ли он забрать в Германию девятерых ее детей. — Но у меня нет девятерых детей. Удивилась Маша, и с ее губ даже слетел смешок. — А он теперь думает, что есть. — КГБшник пожал плечами. — Я даже предложил ему пройти в хату и познакомиться с ними. Но он почему-то отказался. Ну и хорошо. А то вышло бы очень глупо. Мы с Машей переглянулись, едва сдерживаясь от смеха. — Ну что ж, — сказал я, — спасибо. Если бы не вы, пришлось бы мне бить немецкую морду. — Да, — задумчиво пришмокнул комитетчик. И это был бы очень опромечивый поступок. Я даже скажу, международный скандал у вас получился бы». «Ну, тогда можете собой гордиться, потому как спасли вы нашу страну от такого скандала». Караев хмыкнул, протянул мне кряжистую руку с толстыми узловатыми пальцами. Я пожал. Показалось мне, что в этом грубом и даже несколько неказистом теле хранится острый ум и смекалка. — А еще казалось, что это наша с Караевым не последняя встреча. Почему так? Даже и гадать не берусь. — Ладно, товарищи, извините за беспокойство. Комитетчик сдержанно кивнул и вернулся в машину. Когда они отъезжали из окна, с задней двери вылетел в придорожный бурьян рихтеровский букет. Рассмеявшись от души, мы пошли к хате. — Что это с тобой? — Маша только сейчас увидела, какой я грязный, потому как выбрались мы под тускловатую уличную лампу. Явила она ей пятна на рубахе, и грязные мои штаны в темных, отзапекшейся крови разводах. «Ну, я ж шофер», — улыбнулся я, — в масле копался, вот и докопался. «Не ври ты, не масло это». Маша тронула сухое кровавое пятно на моей груди. «Это что такое? Это кровь, что ли?» Она испуганно прикрыла рот. «Тихо, тихо!» «Ты раненый? Где у тебя болит? А ну, покажи!» Я молча взял Машу за плечи, потом крепко прижал к себе. «Не бойся ты, не переживай. Цел я, цел!» «Ну, кое-что случилось. Все я сейчас тебе расскажу, как на духу, всю правду. А ты пообещай две вещи!» «Какие?» — ответила она полушепотом мне на ушко. «Что будешь слушать и не перебивать, и что не испугаешься!» «А есть чему пугаться?» «Есть», — ответил я не сразу, — «но пугаться ты не должна, все будет хорошо». «Ты убил кого-то?» «Нет». «Честно?» «Честно. Пообещай, что я попросил». «Обещаю». Тогда отстранил я Машу и повел за двор. Сели мы на узенькую деревянную лавочку, которая стояла под невысоким заборчиком Машкиной хаты. Немного повременив, подумав, как лучше начать, Стал я рассказывать ей все про Матвея Серого, и про то, что он хотел сделать, и про то, что я с ним чуть было не сделал, ну и, конечно же, про то, что с ним в итоге стало. Маша слушала молча. Когда я закончил, повисла между нами спокойная летняя тишина, только сверчки пели где-то вдали. Над дорогой поблескивал брюшком одинокий светлячок. — Если бы ты убил его, — вздохнула Маша, — я бы тебя стала бояться, Игорь. «А теперь знаю, какой ты человек, и кажется мне, что любовь моя к тебе стала сейчас после этого твоего разговора только крепче, от того, как ты можешь семью свою защищать, от того, каким ты можешь быть милосердным. А может, мы с тобой когда-нибудь тоже семью?» Маша не договорила, прислонилась ко мне плечом, и я обнял ее. «Может быть», — ответил я. «Кто пришел там, а, а Маш?» — послышался из передней комнаты голос Машкиной бабушки. — Игорь это зашел в гости. — Он сигналил? — Он. Бабушка засветилась в комнате, где горела одна только стоявшая на тумбочке настольная лампа. — Погодите, я пойду с Игорем поздороваться. — Да не надо вам, не вставайте, — поторопился ответить я, а сам показал Маше грязную рубаху, да, пожала плечами. Шаркающими шагами бабушка вышла к нам в коридор. «О, Игорь, да на кого ж ты похож?» — удивилась она, когда меня увидела. «Чумазый, как чертенок». «Так шофер», — улыбнулся я, — «мне чумазом по профессии быть полагается». «Ну, хорошо, хоть не моторист, потому как им получается по профессии надыть быть вечно пьяными». «Ба!» — вклинилась в наш разговор Маша. «А может, дадим Игорю чего из одежды? У нас же от деда много осталось. Сама видишь, какой Игорь грязный. Как же он так ходить будет?» «Да ты чего? Дед был наглого Игоря ниже, зато в пузе, как три Игоря. На Игорьке все дедово будет, как на палке болтаться». «Ну, надо его переодеть», — строго сказала Маша. «А то в таком виде я на него смотреть не могу». «Что, правда?» — рассмеялся я. «Ну, почти не могу», — хитро улыбнулась Маша, глядя на меня влюбленными глазами. О, «А давайте я к Райке схожу. У ней сын сейчас в армии, а по роста один в один, Игорь, получается. Сейчас мы тебе какую-никакую одежу у ней выпросим, ты итог потом верни». Бабушка засобиралась, нашла и нацепила поверх своей кофточки легкую жилетку безрукавку. «Да ладно, не надо», — улыбнулся я, — «я и так похожу». — Ничего не походишь, — возразила Маша. — Я твою одежду возьму и выстираю завтра, прокипячу хорошенько. А ежели не возьмет ее, то знаю я в Армавире в доме быта хорошую прачечную. — Я сейчас, быстренько, — сказала бабушка и зашаркала на двор. — Так ты, Игорь, пока раздевайся, — сказала мне деловито Маша. Я улыбнулся, взял ее за талию и прижал к себе. — Ты чего это делаешь? — удивилась она. «Далеко живет тетя Рая?» Слыша, как закрылась в дворе за бабушкой калитка, спросил я. «Да нет пары кварталов», — сказала Маша, а потом вздохнула. Все потому, что стал я целовать ей красивую ее шею. «Ну, бабушка с тетей и давние подруги, точно языками зацеплятся», — промурчала Маша сладко. «Так что задерживается она». «Ну и хорошо», — прошептал ей на ушко, оторвавшись от нежной кожи. — Пойдем в переднюю. — Пойдем. Ты только заранее окошко открой, чтобы у меня был путь для отступления. Домой я вернулся часам к десяти вечера. Первым встретил меня жулик. Веселый пес уже забился в свою конуру, посаженный на цепь. Когда я вошел, он выглянул наружу, гавкнул на всякий пожарный. — Да я это, я. Чего гавкаешь? Пес, весело повизгивая, выбрался из будки. Громко застучал цепкой по деревянному порошку. Бочком ластясь подбежал ко мне. Когда я стал гладить его по голове, Жолик упал на бок, задрав лапы, показал мне мягкий свой живот. Запустив руку в жесткую его шерсть на груди, я принялся чесать пса. Тот, откинув голову, смешно замахал задней лапой. «Пришел уже», — сказал отец, выйдя на ступеньки. «Ага». «Долго ты. Милиция от нас уже давно ушла». У Машки был, я встал, заезжал сказать, что со мной все хорошо. Mm — -hmm. протянул отец и сошел во двор, закурил. — Пойди скажи матери, что все хорошо, а то извелась и вся. Отец сел за стол, затянулся папиросным дымом. — Ну как там? — спросил он, когда проходил я мимо. Я вздохнул, сел рядом. Как приехал в гараж, взял меня мятый на мушку, у него наган с собой оказался. «Ты посмотри, чертяка!» — сказал отец хрипловато. «А чего дальше? Скрутила его милиция?» Отец мой, не привыкший выдавать своих настоящих мыслей и эмоций, выглядел спокойным и даже холодным, как глыба льда. Даже когда услышал он, что был я сегодня на волосок от смерти, на лице его не дрогнула ни одна мышца. Но это только внешне. По блестящим его глазам нервным движением грубых пальцев понял я, как сильно разволновался папа в этот момент, а вида все же не подал. Потом рассказал я ему обо всем произошедшем отец слушал внимательно курил. Когда я закончил, он помолчал полминуты «Па!» — наконец сказал я: «М -м -м. Я сегодня чуть человека не убил. Хотел застрелить раненого серого за то, что он думал все наше семейство перебить. злость взяла. — Понимаю. — отец покивал головой. — Я бы, наверное, пристрелил бы. Убил его, и дело с концом. — Угу. — опустил я взгляд, а в душе моей снова проросло зернышко сомнений. — А правильно ли сделал я, что все же не убил? Серый же вернется. — В этом мире, в который я попал после моей смерти, все немного не так, как было. А что, если здесь именно Матвей Серый убьет Свету в будущем? — Что, если это будет его рук дело? Это ж тогда получится, что по моей вине-то произойдет. — Ну, ты правильно сделал, — сказал друг отец. — Правильно сделал, что не стал стрелять. Не по-людски это. Я глянул на отца, улыбнулся. — Ну, иди. Мать весь вечер с ума сходит. — Ничего. Я встал. Весь вечер терпела, а пять минут нашего разговора и подавно потерпит. — Игорь! Мама бросилась было меня обнимать, но замерла, кинула взглядом. — А ты это в чем? Где твоя одежда? Вымазал, — ответил я, рассматривая на себе рубаху с коротким рукавом и вислой спортивной штаны, что выпросила Машкина бабушка у тетки Райки. Это на время дали. — Где вымазал? — Да по посадкам пришлось бегать, ловить этого серого. — Поймали же ж, Поймали. «Игорь», — выскочила Светка из соседней залом комнатки, — «ты пришел». Вместе с сестрой и мамой мы обнялись. Душевная их доброта и радость от того, что я пришел домой, что я цел и невредим, согрела меня. Укрепила она во мне веру в правильности моего поступка. Потому как показалось мне, что убей я беззащитного Матвея, то стал бы недостоин той доброты и ласки, которые так щедро делились со мной мои родные. Подумалось мне, что за всю свою прошлую жизнь отвык я от такой теплоты, что после того, как я уехал из Красной, стало в моей жизни серо и холодно. Должен я любыми средствами сохранить в моей семье эту теплоту. «Так я за тебя переживала, так переживала», — пустила слезу мама. вдруг чего плохое с тобой приключилось бы? Я прям тут на месте и померла». — Да ну, брось ты, — улыбнулся, — я прижимаю маму со Светкой к себе. — А Сашка тебе помогал? — пискнула Света. — Помогал этого злодея изловить. Помогал, помогал, — потрепал я ее по голове, — еще как помогал. — Ох, не можешь ты не влазить во всякие страсти, — Прочитала мама. — Обязательно что-то с тобой случается, а ведь просила же, просила. Улыбнулся я этой маминой плаксивости, глянул на нее сверху вниз. «Ма, ну ладно тебе, все будет хорошо. Всегда все будет хорошо, обещаю». «Ну чего вы его облепили, как квочки?» — вошел в зал отец. «Кончилось все. Поймали, гада. Нечего уже слезы лить». «А что там у вас на поисках было?» — спросила Света, когда мы расселись в зале. «Да чего было? Ездил, катал милицию. Чего еще могло быть-то?» «Врешь ты все», — на лицо сделалось строгим. «У нас тут сидел парень с милицией. Как за арестовали этого серого, так за парнем тем приехали. Передали, что ты серого поймал сам». «А что-нибудь еще передали?» — нахмурил я брови. «Что-нибудь еще говорили?» «Нет, не говорили». Света развела руками. «Потому нам интересно, как это было». — Да чего вы пристали к нему со своими расспросами? Отец понял, что дело идет к неприятному разговору. — Поздно уже, спать надо, скоро ложиться. Завтра на работу. — Да подожди ты, Семка, отмахнулась от него мать. — Интересно же ж послухать, каким таким образом Игорёх словил того гада. — Чего тебе, интересно, завтра расскажет? — потемнел отец лицом. — А чего завтра? Я уснуть не смогу, если мне не расскажут. «Да, по, ну чего ты?» — Света обиженно задрала бровки. «Хай расскажет». «Ага». Папа посмотрел на меня хмурым тяжелым взглядом. Понимал я, что если рассказать маме со Светкой, как все было на самом деле, что несколько часов назад истекал я чужой кровью, станет это для них настоящим тихим ужасом. Светка-то еще ладно, она отходчивая, но мама... Мама может и в истерику впасть. Очень уж она впечатлительная. Бывало, что мама от плохих новостей в обморок падала, а тут возраст. Да и давление у нее уже бывает. — Да не, устал я чего-то. Я растерянно улыбнулся и потер шею. Спать охота. — Ну чего ты, Игорь, пять минуток же. Расскажешь и пойдешь, — стала клянчить Света. — Так, — насупилась мать, — ничего не знаю. Хочу слышать, как мой сын гадов ловит. Как милиции помогает. Вон, отец вечно тобой гордится. Теперь еще и я погордиться хочу. Рассказывай, Игорь. Ну, как ты Матвея серого ловил?